Лекс вернулся в школу на следующий день. После того, как Нора подровняла кончики волос, они стали выглядеть не так катастрофически. В общем, получилось даже что-то вроде каре, только волосы немного велись вокруг лица. "Готово?" Нора бодро улыбнулась. Утром она заехала за Лексом, потому как той ещё неудобно было вести машину с больной рукой. Швы были ещё свежими. Чуть подумав, Лекс кивнул. "Готово ли она?" "Нет. Скорее всего, нет." Но впервые за несколько дней у неё появилось чувство, что она всё выдержит. Тогда пошли. Они вышли из машины, и всё началось сначала: взгляды, перешёптывания, насмешки, гадости в догонку. Но она справлялась, терпела и повторяла себе, что всё преодолеет. Она не сломается, больше нет. Несколько раз она видела Ильюйса, но он делал вид, что её не существует, и Лекс это полностью устраивало. И она слышала, что Додж, он отдал в ремонт и временно ездил на машине отца. Конечно же, ни в какую полицию он не заявлял. Лекси в этом и не сомневалась. Гаддёнус прекрасно знал, что она ещё может подать на него в суд. Она правда думала об этом, но потом перед глазами вставало судебное разбирательство, ещё больше грязи, которую уже и так вылили на неё, и понимала, что не готова к этому. Всё, чего она хотела, это чтобы поскорей закончился этот кошмар. и она смогла уехать подальше из Джерико. Конечно, это означает, что она будет далеко и от Тайлера. Но какая разница, будет ли он ненавидеть ее на расстоянии или здесь? К тому же он все еще не вернулся, и Лексия допускала возможность, что этого вообще не случится. Что ж, может так и лучше. Наверное, ей было бы только сложнее видеть его каждый день и не иметь возможности прикоснуться, поцеловать. Пошли, вон там свободный столик. Слова Норы развеяли тяжёлые мысли, грозящие обернуться новым приступом паники. Была большая перемена, и они вышли на улицу пообедать. Погода стояла по-настоящему весенняя, никому не хотелось сидеть внутри. На заднем дворе школы специально для обедов установили столики. Хотя в последнее время она почти ничего не ела, потому что аппетит отсутствовал. Всё же, чтобы успокоить Нору, взяла себе пакет сока и кусок пиццы. Они как раз шли к столику, на который указала Нора. Когда мимо прошла Линси Палмер и Джоди Гилмор. Когда Алексей и Линси поравнялись, последний задел её плечом и тут же визгливо воскликнул: "О, я тебя толкнул!" Линси картины прикрыла рот рукой. Все, кто находился поблизости, все, кто находился поблизости, с любопытством уставились на них, очевидно, ожидая увидеть спектакль. "Прости, пожалуйста," Намеренно растягивая слова, глумилась Линси. «Ты же у нас сейчас звезда, верно?» Тонкие брови девушки взлетели вверх. «Что тебе надо?» Скучающе спросила Лекси, которой вовсе не хотелось устраивать цирковое представление. Особенно с этой тупицей. «Ой, наверное, я отбираю твое время, да?» Линси противно усмехнулась и украдкой оглянулась, дабы убедиться, что зрители устремили свое внимание на нее. «Ты сейчас такая...» популярное. Времени на обычных людей, наверное, не хватает. Отвалий, Палмер, Лекс отвернулась, поняв, что идиотка просто решил поднять свой авторитет за её счёт. Иди в задницу, бойко произнесла Нора, показав Лексе средний палец. Что, Рендел, славы Paris Hilton спать не даёт? Решила стать звездой домашнего видео? Лекс остановилась, вдруг почувствовав все те тяжёлые тёмные эмоции. которые хватили её перед тем, как она разнесла дочь Люис обитой. Сучка Палмер перешла черту, и всё, чего сейчас хотела Лекси, это заткнуть её паршивый рот. Лекси поставила пластиковый поднос с едой на ближайший столик и развернулась. Её глаза недобро блеснули, и она увидела, как страх прошёлся по лицу Линси. Она поняла, что перегнула палку. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, Лекси подлетела к Палмер. И замахнувшись со всей силы, заехал ей в нос правым кулаком. Руку тут же обожгло волной нистовой боли. Сквозь повязку стали проступать пятна крови. Лексев вскрикнула, но прилив адреналина ослабил ощущение. Если бы не это, она наверняка упала бы на землю и разрыдалась. От удара голова Ленси качнулась назад, и из её носа хлынула кровь. Она схватилась за лицо, что-то истерически визжа, а потом началась суматоха. Но Лексия она оставила равнодушной.